картошка в окошке. Со мной такое было единожды в жизни, ни раньше, ни позже не возникало никогда. Каждому известно, что доктор по роду занятости достаточно безразличен к женщинам. Я пересмотрел их тысячи, не найдя в этом ничего для себя занятного. И чтоб доктор с клиентом, это не очень правильно. Но вот произошел однажды случай. Мне исполнилось лет 27. Я был женат, работал в поликлинике в Петергофе и там же рядом в больнице, по соседству впритык. Сновал туда-сюда. У меня лежала одна дывча с легким сотрясением мозгов. Ничего страшного. Не то упала, не то ударил кто-то, и вряд ли умышленно. Симпатичная, вообще неприятная и милая. Я ею вообще не занимался. Назначил, что положено. По утрам интересовался самочувствием. Мы держали таких деньков пять, наблюдали, потом выписывали надо. дом. Она до сих пор помню жила четырьмя остановками дальше, в Вороненбауме. И вот наступил день выписки. Я действовал, как положено, раздел до белья, повертел молоточком, поводил из угла в угол, поулыбался на прощание, посоветовал больше не падать и отпустил. И через полчаса обнаружил, что она забыла выписку. Осталась на столе. Дурацкая бумажка-то ей не нужна и сильно, студентка. Со мной стали твориться удивительные вещи. Я понял, что больше ее не увижу. Я сорвал халат, оделся и помчался на станцию с выпиской в кармане. Почему-то я был уверен, что она поедет не автобусом, а поездом. И действительно это было так. Она стояла на перроне и очень удивилась, когда я запыхавшийся подбежал, три остановки бежал, и недоуменно заулыбалась. Я тоже улыбнулся, с церемонным поклоном вручил ей бумажку и пошел прочь. Я знал ее адрес и телефон... По истории болезни. Но мы никогда больше не виделись и не разговаривали. Я не знаю, что это было такое.